Карусель. Она пристально изучает экран уже две минуты и все еще не может понять, что же имела в виду Наката. Хребты и трещины бегут по дисплею длинными зелеными морщинами. Жерло привычно отражает эхо, особенно много звуков в центре, поскольку Элис выставила диапазон на максимум. Периодически крохотный сигнал появляется на главной улице. Лабин лениво проводит скучное дежурство. Кроме этого, ничего. Лени закусывает губу. «Я не вижу никаких...» «Подожди, я знаю, что видела это!» Брандер заглядывает из кают-компании. «Что видела?» Элис говорит, что засекла какую-то активность по направлению на 320 градусов. «Может, это Джерри?» — размышляет Кларк, но Наката не подняла бы тревогу из-за него. «Да оно недавно... Вот!» — Элли стыкает пальцем в экран, доказывая свою правоту. Какой-то объект мелькает на периферии обзора БИП. Из-за расстояния и рассеивания сигнала предмет кажется размытым, но чтобы отразить звуковую волну на такой дистанции, он должен иметь в составе очень много металла. Прямо на глазах Кларк контакт затухает. «Это не один из нас». «Оно большое», — Брандер щурится, рассматривая экран. Линзы сверкают отраженным светом сквозь белые прорези век. «Грязекопатель», — предполагает Лени. «А может, подлодка?» — Майк хмыкает. «О, вот и оно снова», — говорит Наката. «Они», — поправляет Брандер. Два почти неразличимых сигнала дразнятся по краям дисплея. Два крупных неопознанных объекта, эх, от которых сейчас едва различимо звучит в придонном шуме, а потом снова в нем тонет. Оба исчезают. «Эй!» — указывает Кларк. На сейсмодисплее рябь толчков, датчики фиксируют волну, идущую с северо-запада. Накат вбивает команду, запускает ретроспективный анализ, вычисляя эпицентр. Направление 320 градусов. По расписанию там ничего не спланировано, говорит она. Ничего, о чем нам потрудились сообщить. Лени трет переносицу. Так кто пойдет? Брандер кивает, Элли скачает головой. Я жду, Джуди. О, это правильно. У нее же сегодня вся дистанция. «До самой поверхности и обратно?» «Да, она должна вернуться где-то через час». «Хорошо». Брандер уже спускается вниз. Кларк тянется к пульту через плечо Накаты и включает внешний канал. «Эй, Кен, просыпайся». «Я говорю себе, что знаю это место», — размышляет она, называя его своим домом. «Ничего я не знаю». Брандер плывет под ней, освещенный снизу пылающим дном. Мир исходит пеленой цвета, голубизной, желтизной и зеленью столь чистыми, что на них почти больно смотреть. Пыль фиолетовых звезд сталкивается и разлетается по земле. Косяк восхитительно сверкающих креветок. «Здесь кто-нибудь», — начинает Кларк, но чувствует удивление и изумление, исходящее от Майка. Очевидно, он ничего подобного раньше не видел. И Лабин... «В первый раз здесь», — громко отвечает Кен, темный как всегда. «Роскошно», — говорит Брандер. «Мы здесь уже столько времени и даже не знали, что это место существует». «Возможно, Джерри знал». Время от времени сонар-бип засекает кого-то в этом направлении, когда все остальные уже отчитались. Не на таком расстоянии, конечно, но кто знает, как далеко теперь забирается Фишер или то, чем он стал. Брандер ныряет вниз от кальмара, протянув вперед руку. Кларк смотрит, как он подбирает что-то со дна. Слабое покалывание на секунду обволакивает ее разум. Это неопределяемое ощущение чужого разума, работающего рядом. А потом она проплывает мимо, и ее кальмар несет лени дальше. «Эй, Лен!» — жужжит Брандер за ней. «Посмотри-ка!» Она отпускает дроссель и поворачивает. У Майка на ладони лежит стеклянное суставчатое существо, немного похожее на ту креветку, которую когда-то нашел Актон. «Не причиняй ему вреда!» — говорит она. Маска Брандера взирает на нее. «Чего бы я должен причинить ему вред?» Я просто хочу, чтобы ты посмотрел на его глаза. Что-то непонятное чувствуется в излучении Майка, словно он немного рассинхронизирован сам с собой, как будто его мозг транслирует волны на двух частотах одновременно. Кларк трясет головой, ощущение проходит. — Но у него нет глаз, — осматривает она существо. — Есть, просто... Не на голове. Он переворачивает его, большим и указательным пальцами кладет на спину. Ряды конечностей, то ли ног, то ли жабр, бесполезно цепляются, пытаясь ухватиться. Посреди них, там, где суставы встречаются с телом, на лени смотрит линия крошечных черных сфер. «Странно», — удивляется Кларк, — «глаза на животе». И снова она чувствует это странное, почти призматическое ощущение расколотого сознания. Брандер отпускает животное. «Это разумно. Смотри, тут весь свет исходит от одна. Неожиданно он смотрит на Кларк, излучая волнение. «Эй, Лен, ты как себя чувствуешь?» «Да нормально». «Ты кажешься какой-то...» разделенной произносят они одновременно понимание она не знает сколько тут идет от нее а сколько исходит от брандера но неожиданно они оба понимают здесь есть кто то еще совсем без надобности поясняет он Кларк оглядывается кен но она его не видит твою мать думаешь это он брандер тоже осматривает воду Думаешь, наконец-то начал встраиваться? Не знаю. А кто еще может это быть? Майк, Ленни, голос Лабина слабый откуда-то спереди. Кларк смотрит на Брандера, тот в ответ. Мы здесь, кричит он, повышая громкость. Я нашел, отвечает Кен, невидимый и далекий. Кларк отталкивается от дна и хватает кальмара. Брандер рядом с ней. Сонарный пистолет щелкает и потрескивает. Засек его. Нам туда. А что там еще? Без понятия. Что-то большое. Три-четыре метра. Металлическое. Кларк проворачивает дроссель. Брандер следует за ней. Внизу разворачивается буйство цвета. Вон там. Впереди сетка зеленого света разделяет дно на квадраты. «Что за...» «Лазеры», — говорит Брандер. «По-моему». В нескольких сантиметрах над дном, светящимся изобилием прямых углов, парят изумрудные линии. Под ними вдоль камней бегут желтовато-серые металлические трубы. Крохотные призмы через регулярные интервалы прорывают их поверхность. В каждой есть щель, из которой выбиваются четыре луча когерентного света, и еще четыре, и еще. Проволочная шахматная доска, наложенная на скалистое дно. Рифтеры двигаются в двух метрах над сетью. «Я не уверен», — скрижещет Брандер. «Но мне кажется, это один луч, просто отраженный от самого себя». «Майк!» вижу поначалу это всего лишь размытая зеленая колонна медленно проявляющаяся в отдалении но приближение приносит с собой ясность лучи рассекающие поверхность океана смыкаются в круге изгибаются вертикально вверх образуют сверкающие прути цилиндрической клетки внутри нее прямо из дна растет толстый металлический побег На его вершине виднеется большой диск, расцветая индустриальным зонтиком, откуда исходят спицы лазерного света, бесконечно отражаясь от дна. «Это как... как карусель», — жужжит Кларк, вспомнив старую картинку из еще более давних времен. «Без лошадей». «Не блокируйте лучи». — раздается голос Лабина. Он висит с другой стороны от сооружения, направив на него сонарный пистолет. Они слишком слабы и вреда не принесут, если только не попадут в глаз. Но лучше не вмешиваться в то, что они делают. «И что же?» — спрашивает Брандер. Лабин не отвечает. «Ради всего...» Но волнение Кларк только отчасти вызвано механизмом, стоящим перед ней. Столку сбивает другое, усиливающееся чувство, ощущение чужого разума, ни ее, ни Брандера, но тем не менее чего-то знакомого. Кен, это ты? Мы не это видели на сонаре. Лени чувствует неуверенность, Майка даже в его словах. Что бы там ни было, оно двигалось. «Объект, который мы засекли, скорее всего, посадил эту штуку», — жужжит Лабин, — «и уже давно ушел. На что это?» — голос Брандера затихает, превращаясь в механический хрип. «Нет, это не Рифтер. Сейчас она это понимает». «Оно думает», — говорит Лени, — «оно живое». Кен вытаскивает еще один инструмент, Кларк не видит показателей, но сквозь воду до нее доносится красноречивый треск. «И радиоактивная», — подытоживает Лабин. Сквозь бесконечную тьму, раскинувшуюся между бип и землей карусели, до них доносится голос накаты. «Джуди!» — шепчет он, слабый настолько, что почти не разобрать. «Рассеивающий слой!» «Элис?» — Кларк выворачивает Вакодер настолько, что может повредить уши. «Мы тебя не слышим. Повторить можешь?» «Просто нет сигнала». Лени едва разбирает слова, но каким-то образом чувствует в них страх. Небольшой толчок дрожью проносится мимо, вздымая клубы ила и топя сигнал на каты. Лабин заводит кальмар и уносится прочь. Кларк и Брандер следуют за ним. Где-то там, во тьме, бип приближается децибельными отрезками. Следующие слова они умудряются разобрать сквозь шум. «Джуди пропала!» «Пропала!» — отзывается Майк. «Куда пропала?» «Просто исчезла!» Голос мягко шипит, словно отовсюду. «Я говорила с ней! Она находилась наверху, над глубинным рассеивающим слоем, была...» Я ей сообщила о сигнале, который мы засекли, и она сказала, что тоже заметила какое-то движение, а потом пропала. Ты проверила сонар, хочет знать Лабин. Да, разумеется, я проверила сонар. Слова накаты все яснее. Как только ее отрезала, я все проверила, но ничего не увидела. Может, там что и было, но рассеивающий слой сегодня очень плотный, и я не уверена. Прошло уже 15 минут, а она по-прежнему не выходит на связь. «Сонар ее в любом случае не уловил бы», — мягко говорит Брандер. «Он не пробьется через ГРС». Лабин не обращает на него внимания. «Послушай, Элис, она сказала тебе, что увидела». «Нет, просто какое-то движение, а потом я больше ничего от нее не слышала». «Насколько велика зона контакта Сонара?» «Не знаю, оно там было на секунду буквально, а слой...» «Это могла быть подлодка, Элис». «Я не знаю». Голос плачет, бесплотный и страдающий. «Да и зачем? Кому это надо?» Никто не отвечает. Кальмары плывут вперед.